Должна быть не только чистой и лишённой посторонних запахов, но и сухой. Чай не следует наливать в чашку до верху Надо стараться не доливать до краёв минимум на полтора сантиметра, оставляя свободное от жидкости пространство. Чай можно пить достаточно горячий, но не следует им обжигаться. Глотки должны быть очень маленькие, Причем лучше всего не глотать чай сразу, а немного подержать в передней части полости рта и даже растереть языком анёба и верхнюю десну, посмаковать чай. Это не только поможет ощутить вкус чая, но и предотвратит попадание слишком горячей жидкости в пищевод и желудок. Можно пить и теплый чай, но не ниже 18 градусов Цельсия, ибо при дальнейшем охлаждении его аромат пропадает совершенно, а вкус значительно ослабевает. Нельзя также оставлять чай долгое время открытым в чашке, тем более нельзя наливать его в блюдечко. Это резко увеличит поверхность испарения и, следовательно, не только усилит охлаждение, но и ослабит аромат.